Глава шестьдесят вторая. Эмоджин отлично выспалась в домике на дереве. На рассвете она слезла с верхнего яруса кровати и выглянула в окно. Перед ней простирался бесконечный лес. Деревья всех форм и размеров сражались друг с другом за лучик солнца. Большая часть леса уже переоделась к осени, поэтому кроны пестрели всеми оттенками желтого и алого. Вдалеке за лесами и лугами лежала ярославие остроконечные крыши вздымались над городскими стенами. И Моджин съела на завтрак несколько овсяных бисквитов и помогла Лавкине убраться в домике, расставив все вещи по местам. Через несколько минут путники уже снова шагали по узкой тропке, петлявшей среди деревьев. — Насколько далеко мы зашли в лес? — спросил Мира спустя еще несколько часов. Не очень далеко ответила Лавкинья. Но намного дальше, чем заходят охотники из твоего города. И долго нам еще идти? Дня три, если не будем терять время. «Три дня?» — ужаснулся Миро. И Моджин тоже была удивлена, хотя попыталась это скрыть. «Я не уверена, что смогу идти три дня», — подала голос Мари. «Не потопаешь, не полопаешь», — флегматично отозвалась охотница. — Я не понимаю, — сказал Мира. — Как же скреты могут каждую ночь появляться в Ярославии, если путь до города занимает три дня? — Они путешествуют стаями, — объяснила Лавкинья. В то время как одна шайка вторгается в город, другие готовятся к выходу, а третьи уже находятся на полпути к Ярославии. В лесу всегда полно скретов. — Почему они выходят только по ночам? — спросила Эмоджин. их кожа очень чувствительна к солнцу объяснила лавкиня таким тоном как будто это было очевидно и моджин покосилась на деревья стоящие с двух сторон тропы она не увидела скретов прячущихся за стволами но все равно ей сделалось не по себе некоторые деревья были высокими и прямыми другие скрючивались так что казалось будто они ползут по земле на узловатых коленях на ветках у них были Шушковатые наросты, напоминающие распухшие суставы бабушкиных пальцев, а их листья были покрыты черными пятнами. И Моджин подумала, не это ли имело в виду Лавкинья, когда прошлой ночью говорила им о беде, случившейся с лесом. «Лавкинья», — позвала она, — «как называется то, что убивает лес?» Я забыла слово. «Жаль!» «Это из-за нее листья покрываются пятнами». «Думаю, да», — ответила охотница. «Жаль, это горная печаль. Гора умирает от сердечной боли, а если гора больна, все вокруг нее тоже заболевает. Деревья чахнут, звери умирают». «Я не понимаю, как это возможно», — призналась Мари. «Это просто сказка лесных», — пробурчал Мира так тихо, что только Эмоджин его услышала. «У гор нет сердца». горы не могут умереть от сердечной боли вы не слышали историю о том как гора потеряла свое сердце спросила лавкиня нет хором ответили и моджи мари лавкиня вдруг сделалась непривычно серьезной хорошо тогда я расскажу ей вам сегодня вечером вскоре они остановились чтобы перекусить они устроились на берегу ручейка и лавкинья смыла с лица и рук грязь хладоморной ямы После обеда Эмоджин почувствовала, что натерла плечи. Она и так и сяк сдвигала лямки заплечного мешка, но ничего не помогала. Мари тоже начала спотыкаться под тяжестью своего мешка, и чем ниже садилось солнце, тем больше вещей лавкения забирала у нее и перекладывала себе за спину. Эмоджин хмурилась, наблюдая за этим. «Почему Мари не может вести себя, как взрослая?» «Как меня бесят эти бесконечные деревья!» — воскликнул Мира. «Мне здесь тесно!» «Люди живут в просветах между деревьями!» — объяснила Лавкинья. «Возможно, лесные так и живут, но только не я. И где же ты должен жить, маленький принц? На вершине горы? В моем замке! Никто не заставлял тебя идти с нами!» — заметила Эмоджин. В твоем замке, — протянула лавкиня даже не знаю, будет ли он твоим, когда ты вернешься. — В каком смысле, — опешил Миро, — ты помог бежать опасной преступнице, ты запер стража в камере, ты выпустил на свободу стаю великур. Боюсь, твой дядя будет не в восторге от всего этого. — Да ну, все будет нормально. А как насчет тех стражей, что гнались за нами? братья вояки да я их с детства знаю почему же тогда они были с обнаженными мечами ты не понимаешь огрызнулся мира повышая голос ты вообще ничего не понимаешь мы с дядей раньше бывало ссорились это неприятно но в конце концов все забывается дальше они шли в молчании лавкини единственная знала дорогу и шагала впереди мира брел за ней следом так как он бы очень хотел идти первым, но не знал дороги. Мари шла третьей, потому что Эмоджин сказала, что она еще маленькая, чтобы идти последней. Сама же Эмоджин замыкала шествие. С приближением вечера начали просыпаться тревожки. Это было странно, Эмоджин старалась не волноваться, Однако тревожки были тут, как тут. Шуршали в листве в нескольких метрах впереди. Имоджин на мгновение закрыла глаза и пыталась представить, как они разбегаются. Это не помогло. Тогда она дотронулась до рукояти своего меча. За деревом громко хрустнула ветка. «Кыш отсюда!» — рявкнула Имоджин чуть громче, чем ей хотелось. Мария обернулась. «Это я не тебе!» Буркнула Эмоджин, но вдруг увидела лицо сестры. Глаза марии были огромные и полны страха. «В чем дело?» — спросила Эмоджин. «Что такое?» Она тоже обернулась, но не увидела никаких тревожек. Там, в подлеске, стоял скрет.